Нимруд, Ирак, 2 апреля 1950 года. Нимруд нынешнее название древнего города Калаха, военной столицы ассирийцев. Наша экспедиция помещается в доме, выстроенном из саманного кирпича. Расположенный у восточной стороны холма, он состоит из кухни, гостиной, столовой, маленькой конторы, реставрационной мастерской, просторного склада, помещений для гончарных работ и крошечного чуланчика. Мы все ночуем в палатках. Однако в этом году к экспедиционному дому добавилась еще одна комнатка, площадью примерно в три квадратных метра земляной пол покрыт циновками и двумя грубошерстными ковриками. На стене выполненная яркими красками картина молодого иракского художника-кубиста, изображающая двух осликов, бредущих по базару. И есть в комнатке и окошко, через которое открывается вид на снежные вершины восточного хребта Курдистана. Снаружи к двери — Прикреплена квадратная табличка со стилизованными под клинопись словами «Бейт Агата», «Дом Агаты». «Это мой дом, предназначенный для того, чтобы здесь, в полном уединении, я могла посвятить себя литературной работе». Вполне вероятно, что по мере продвижения раскопок у меня не окажется времени писать. Придется чистить и приводить в порядок найденные предметы, фотографировать, наклеивать ярлыки, каталогизировать и упаковывать. Но первой недели или дней десять я, может, статься, буду более или менее свободна. По правде говоря, не все здесь способствует сосредоточенному труду. Над головой по крыше с радостными воплями скачут арабские рабочие, весело перекрикиваются друг с другом и переставляют с места на место хлипкие стремянки, лают собаки, кулдыкают индюки, позвякивают сбру и лошадь, двери и окна не желают закрываться и хлопают на ветру. Я сижу за шатким деревянным столом, а рядом стоит весело раскрашенный жестяной сундучок, неизбежная принадлежность путешествующих арабов. В него я намереваюсь складывать страницы рукописи. Мне нужно написать полицейский роман. Но поскольку типичное свойство писательской натуры заключается в том, чтобы рваться писать обо всем на свете, кроме того, что он должен, мне вдруг страстно захотелось написать автобиографию. Я слышала, что любой человек рано или поздно приходит к этой настоятельной потребности. Совершенно неожиданно такое желание овладело и мною. С другой стороны, автобиография обязывает к слишком многому. Подразумеваются скрупулезные исследования жизни с именами, местами и датами в строгой хронологической последовательности. Мне же хочется наугад запустить руку в собственное прошлое, и выудить оттуда пригоршню воспоминаний. Жизнь, мне кажется, состоит из трех периодов. Бурное и упоительное настоящее, минута за минутой мчащееся с роковой скоростью. Будущее, смутное и неопределенное, позволяющее строить сколько угодно интересных планов. Чем субозвратнее, тем лучше. Все равно жизнь распорядится по-своему, так что мечтайте себе на здоровье. И, наконец... Третий период — прошлое, фундамент нашей нынешней жизни, воспоминания, разбуженные невзначай каким-нибудь ароматом, очертаниями холма, старой песенкой, чем-то совсем обычным, вдруг заставляющим нас пробормотать.